Ну-ка, ребята, поставим ее на бок. Семь раз пришлось столкнуть машину Ми-5, прежде чем ребятам это удалось. Подобрал валявшийся в кустах камень, Джо разбил боковое окно машины Джо, а осколки разбросал по шоссе. Потом распорядился. Джинджер, ложись на дорогу вот здесь, у самой машины. Барни, достань из багажника одеяло и накрой Джинджера с головой. Остались спрячьтесь в кустах. Престон подозвал двух полисменов. Сержант: "Пусть все думают, что случилась авария. Встаньте около Джинджера и направляйте движение мимо него. Патрульный, оставьте мотоцикл, пройдите немного назад и показывайте едущимся сюда машинам, чтобы они сбавляли скорость". Полисмены, один в Норфолке, другой в Ипсвиче, получили приказ подчиняться людям из Лондона, даже если те окажутся маньяками, потому они повиновались без с перереканий. Престон сел у подножья холма, поднес к лицу платок, словно пытался остановить кровь из носа. Ничто не привлекает внимание водителей сильнее, чем труп на дороге. И Престон нарочно положил Джинджера так, чтобы проезжавшим по А1088 на юг он был хорошо виден. Майор Валерий Петровский оказался в веренице семнадцатым. Как и остальные, он в ответ на жест патрульного снизил скорость своего неприметного фургончика, машина проползла мимо сцены аварии. Крестин, сидевший у холма, держа в памяти лицо со сделанной в дамаске фотографии, смотрелся полуприкрытыми глазами в русского, который проехал в шести метрах от него, осторожно лавируя между двух машин, почти перекрывших дорогу. Краем глаза Престан заметил, как фургончик повернул налево к шоссе А45, дождался удобной минуты и влёлся в поток ехавших в свеч машин. Тут Джонс вскочил, подозвал сидевших в кустах водителей и наблюдателей, Шофер, проезжавший мимо перевёрнутого надока автомобиля, с изумлением заметил, что труп вскочил и помог остальным поставить машину на колеса. Джо сел за руль своего автомобиля и отвел его от холма. Барни стер грязь с фары, сел вперед. Ангари Баркин шоу забросил в рот не одна целых три мятные карамельки. Престон подошел к патрульному мотоциклисту. Огромное спасибо за помощь. Возвращайтесь в Детфорд. Я обратился к автоинспектору. "А вам, боюсь, придется остаться здесь. Взять вас с собой я не могу. У вас слишком заметная форма. Но за помощь вам тоже большое спасибо". Когда машины мимо 5 свернули на шоссе в Ипсвич, один из проезжавших мимо спросил у брошенного на произвол судьбы автоинспектора: "Здесь что, телесериал снимают?" "Похоже на тот черт поверь", откликнулся тот. Кстати, Не подбросите ли меня в Випсвич? Чем ближе подъезжали к Випсвичу наблюдатели, тем больше становилось автомобилей на дороге. Это позволяло людям преследовать Форт фургончик, оставаясь незамеченными. Наконец они въехали в городок. Не доезжая центра, «Форд» свернул направо на «Шевалье-стрит», Так кольцевой добрался до моста Хенфорд и пересек реку Оуруэлл. Потом двинулся на РейнЛафронт и вскоре опять повернул направо. Он едет прочь из города, сказал Джо, державшийся за пять машин от Форда. Тот приближался к Далстер Роуд, ведущей на Юки Зипсвич. И вдруг фургончик свернул налево к частному дому. Осторожно предупредил Престон: "Теперь нам нельзя попадаться ему на глаза". Командира приказал водителю второго автовели оставаться у въезда на Белстет-роуд на случай, если Форт развернется и поедет назад. Джон испуша въехал в лабиринтолочек, составляющих район Хейс. Минуя Чэри-Хейс-Клоуз, Престон заметил, как приятель-пристав перед домиком посреди улицы выходит из машины. Джон приказал водителю повернуть за ближайший угол и остановиться. Потом спросил Гарри: Дай мне свою шляпу и посмотрел нет ли в бардачке розетки консервативной партии. Она там была, осталась с тех времен, когда ею пользовались, чтобы входить из дома Ройстонов, не вызывая подозрений. Престон триколовую розетку к пиджаку снял, плащ, бывший на нем. когда Джон сидел в шоссе впервые столкнулся с Петровским лицом к лицу.